Слава третья Больно, больно, больно Очнувшись в полной темноте, я пошарил вокруг себя руками Кирпич, бетон, железо Лежу на полу, где я? Пальцы наткнулись на железные полосы И мне стало не по себе Куда меня заперли? На камеру не похоже. Ограбили и бросили в какой-нибудь канализационный люк. Нет, это точно дверь. И дверь закрытая. Осторожно прикоснувшись пальцами к лицу, я тихонько замычал от боли. Висок ломит, на лбу здоровенная шишка. Губа рассечена, а левый глаз полностью заплыл. И нос опух. Да... Здорово меня отметелили. А помню только первый удар по голове. И все же где я? Упершись рукой о стену, попытался подняться на ноги, но под правой лопаткой что-то хрустнуло и в спину отдало острой болью. Кишки завязало узлом, резкий спазм сдавил ребра и меня вырвало. Словно дождавшаяся своего часа, Незаметное тиканье в голове, сотней острых лезвий вонзилось в затылок и полыхнуло огнем. Скорчившись на полу, я неглубоко задышал, пытаясь переждать приступ. И как же меня так угораздило! В плохо смазанном замке, проворачиваясь, заскрипел ключ. Дверь начала медленно открываться, застряла и одним рывком распахнулась. Прыгнувший внутрь луч света полоснул по глазам, и я снова отрубился. Второй раз в чувство меня привел холод. Бетонный пол заморозил затылок, и боль, перебравшись оттуда, притаилась сразу за надбровными дугами. Перевернулся на живот, и меня опять вырвало с желчью и какими-то кровавыми сгустками. Весело. Кишки порвали. Я поднял голову от пола и только тут заметил, что теперь нахожусь в другом помещении. Что за катакомбы? Стены с набухшей и обвалившейся штукатуркой, голый бетонный пол. В углу сложенная из кирпича печка. Жестяной дымоход уходит в дыру в потолке. Огонь в печке не горел, и в комнате стоял жуткий холод. У закрытой двери скособенился грубо сколоченный стол с одиноко горящей свечой, дрожащий язычок пламени, который даже и не пытался разогнать мрак по углам. Я немного повернул голову, и, несмотря на замельтешившие в глазах светящиеся точки, смог разглядеть собравшихся в комнате людей. Уже немолодой мужчина сидел на табуретке у стола, Два бугая нервно переминались у двери и довели косяка неподвижно замерзшую у печи фигуру. Этот человек полностью закутался в длинный плащ. Голову скрывал надвинутый на лицо капюшон. Он вообще видит из-под него что-нибудь? Пытаясь удержать подкативший к горлу комок тошноты, я размеренно задышал и уловил странный запах. Никак мертвичиной воняет. «Вы сильнее его избить не могли?» Спокойно и без раздражения в голосе спросил сидевший за столом человек в бежевой замшевой куртке. «Знакомое лицо. Широкий лоб, глубокие залысины на висках, светлые волосы. Крупный мясистый нос дополняет выступающий вперед подбородок. «Где я его мог видеть?» Блин, да когда ж в глазах двоится перестанет? А закрою-ка я левый. Все равно он почти не открывается. Вот, другое дело. Да, точно. Раньше этого типа где-то видел. Но где? Хоть боганек свечи мигать перестал. Мне б только вспомнить. Тогда, может, ясно станет, чего этим гадом от меня надо. Мужчина перестал писать, кинул ручку на стол и в полоборота, повернувшись к двери, потёр короткими толстыми пальцами мочку уха. — Я вас спрашиваю. — А мы чё? — втянул в плечи почти квадратную бритую голову, бугай слева. — Он прыгать начал, чуть ливер мне не порвал. — Да и очухался он уже, — поддержал его второй головорез. и покачал в руке увесистый электрический фонарик. Этот голову втянуть даже не пытался. Шеи, как таковой, просто не было. Сразу начинались мощные плечи, при каждом движении которых новенький кожаный пиджак едва не расползался по швам. «Если бы он не очухался, я вам не ливер, я вам другое бы место порвал». Я и ударил его всего два раза, Нагло соврал квадратноголовый И поправил на поясе Ножны с моей саблей «Сгиньте с глаз моих!» Мужчина оставил в покое Мочку уха И тут я его вспомнил «Штоц!» Яков Наумович Штоц «Но с какой стати Командир патруля Ведет дела с этими уголовниками? И каким боком В этом я замешан?» «Наверху подождем» буркнул квадратноголовый и, выйдя за напарником, с силой захлопнул за собой дверь. «Да ты подымайся, лед! Пол холодный! Еще простудишься!» Очень доброжелательно посоветовал мне Штоц. Внешне он казался совершенно спокойным. Только пальцы теребили небольшой синий медальон, свешивавшийся с шеи на золотой цепочке. Откуда он меня знает? А, впрочем... Должен же он знать, кого приволокли его головорезы. Но зачем я ему понадобился? Зачем? Спасибо, Яков Наумович. Лучше полежу. Я прислонился спиной к стене и поджал ноги к груди. Ух, больно-то как. Ребра мои, ребра. Но зачем же так официально? Ничуть не удивился тому, что его узнали, чтоц. Я из патруля ушел, так что ничто не мешает нам перейти на «ты». Не против? Ничуть. Челюсть болела просто жутко, и, проведя языком по зубам, я без особого удивления обнаружил выбитый клык. Да и соседние зубы шатаются. Гады. Поубивал бы. Времени в обрез, поэтому вопросы задаю только один раз, и не повторяю, сразу перешел к делу Штоц. Нервные пальцы оставили в покое цепочку и принялись черкать ручкой в тетради бессмысленные каракули. Да что с ним такое? Неужели ломка? Я очень медленно кивнул в знак согласия. «Где ворон?» — неожиданно подался вперед Штоц. «Ворон?» — вопрос меня буквально огорошил. Он-то тут при чем? Я был настолько удивлен, что, не подумав, ляпнул. Не знаю. Ответ неверный. Рука что-то дернулась, и раздался звук рвущейся бумаги. сёма Человек в черном плаще шагнул ко мне. Неприятный запах резко усилился. Гангрена у него, что ли? Последний раз я его видел в декабре того года в Лудине. Поспешил я исправить свою ошибку. Когда он получил пулю в живот? Выжил или нет, не знаю. Кто стрелял? Взмахом руки остановил Штоц своего подручного. Рейнджеры. Больше его не видел? Нет. А на днях в форте? Нет. Товар где? Какой товар? Чувствуя, что это Штоц вовсе не устроит, Напрягся в ожидании ответной реакции я. — Какой? — сорвавшись на крик, брызнул слюной штоц. — Где сапфировый иней? Куда этот подонок его спрятал? — Первый раз слышу, — пробормотал я, но, думаю, в ответе уже не было необходимости. Слишком красноречиво отразилось изумление у меня на лице. — Ворон, гаденыш! Это из-за него я так влип. «Приберись тут!» Со всей дури, швырнув ручку в стену, Штоц взял свечку и вышел за дверь. Прежде чем комната погрузилась во мрак, Человек в плаще, неловко дернувшись, Снова шагнул вперед. От резкого движения капюшон плаща слетел И обнажил туго обтянутый потемневший кожей череп С редкими остатками волос и провалившимся носом. Но ни трупные пятна, ни почти сразу же наступившая темнота не помешали мне узнать лицо, не раз виденное на плакатах с надписью «Находится в розыске». Труп бандита и удачливого налетчика, сём и два ножа, больше неразличимый в темноте, неторопливо зашаркал ко мне. Я прижался к стене и, не решаясь подняться на ноги, вслушивался в скрип кожи. и шорох подошв по бетонному полу. Швырк-шарк. Далеко. Шарк-швырк. Пора. Нет, рано. Швырк-шарк. Пора. Запах мертвичины ударил в нос, и я, упершись спиной в стену, выкинул обе ноги вперед. Подошвы ботинок врезались в ноги Семы. Мои ребра и позвоночник обожгло огнем. Преодолевая боль в избитом теле, я откатился влево и на четвереньках рванул в сторону стола. Пальцы мертвяка, отсутствие света, которому вовсе не мешало, скользнули по щиколотке, но охватить ногу не успели. Вот только ходячий труп оказался далеко не таким заторможенным, как большинство поднятых из могил. Деревянный стол, под который я забрался, моментально отлетел в сторону. «Если не убегу, хана!» С грохотом распахнулась дверь. Луч мощного фонаря выхватил из темноты зажавшего меня в угол зомби. В замкнутом пространстве пистолетные выстрелы показались просто оглушительными. Я еще сильнее забился в угол между стеной и печкой. Надо выбрать момент и рвануть отсюда, пока мертвяк стрелком занимается. Не думаю, что у человека с пистолетом есть шанс... одолеть этого зомби. Простого, неупокоенного и саперной лопаткой уделать не проблема. А тут огнемет нужен, на крайняк охотничье ружье. Мертвяк оставил меня в покое и бросился на свет фонаря. К моему удивлению, первые же попадания в грудь заставили его отступить назад. От выстрела в голову во все стороны полетели осколки черепа и обрывки полусгнившей кожи. Не удовлетворившись достигнутым эффектом, человек с фонарем отступил от двери, и оттуда два раза пальнули из дробовика. Первый выстрел снес зомби остатки черепа, второй развратил плечо и почти оторвал правую руку. Несколько раз дернувшись, мертвяк покачнулся и упал на пол. Комнату наполнила вонь пороховой гари, и я закашлялся. Как не вовремя. Меня бы так и не заметили вовсе. Луч фонарика скользнул по стене и остановился на мне. «Бери его и уходим». Человек с фонариком посветил закинувшему за спину двустволку мужчине. Тот ухватил меня под мышки и выволок из комнаты. На середине ведущей из подвала лестницы я потерял сознание, а очнулся, Уже на полу какого-то полуразрушенного цеха. Рядом валялся вытянувшийся во весь рост бугай, в квадратной голове которого подсохшей кровью чернело полевое отверстие. Второй бандит скорчился у окна. Его спину наискось пересекала цепочка аккуратных дырок. А Штоца, ни живого, ни мертвого, нигде видно не было. «Штоц, падла, ушел!» По перекосившейся лестнице со второго этажа спустился широкоплечий мужчина в камуфляжных штанах и куртке с автоматными рожками в кармашках разгрузки. Лицо закрывала черная вязаная шапочка с прорезями для рта и глаз. Собранный по системе булл-пап рожок располагался между прикладом и пистолетной рукоятью. Короткий автомат с подствольным гранатометом Вслед за глазами, как бы невзначай, обегал дверные и оконные проемы. Дай бог с ним. Одетый точно так же, только в кармашках разгрузки, не автоматные рожки, а странные рифленые цилиндры, человек с пистолетом сунул фонарик в петлю на поясе, выщелкнул из пистолета магазин и вставил новый. А пистолет-то непростой. дюрза Его увеличенная спусковая скоба очень даже подходит для нашего климата. В толстых перчатках стрелять весьма удобно. Проблема, как всегда, одна. Патроны к нему в форте найти, думаю, практически невозможно. Уходить надо. Прислонившийся к стене невысокий худощавый мужчина с мелкими будто смазанными чертами лица перезарядил ружье и пригладил слипшиеся от пота светлые волосы. На фоне своих товарищей он казался простым охотником. Длинная брезентовая куртка, застиранные серые штаны, выширканные кожаные сапожки. Даже нож был с широкой трещиной в деревянной рукояти. Я перевалился на другой бок и сел, опершись о стену. Все равно про меня не забудут. Мое движение не осталось незамеченным. Убрав дюрзу в кобуру на поясе, Высокий стрелок стянул закрывавшую лицо шапочку и подошел ко мне. Темноволосому черноглазому мужчине с горбатым, немного загнутым вниз носом, можно было бы дать лет сорок с гаком, если бы не полные энергии движения и чистые без единой морщинки кожи лица. Только откуда мне его лицо знакомо? Меня зовут Доминик. Отец Доминик. «Полагаю, Ян Карлович тебе о нас рассказывал». «Ну и...» – прошипел я, морщась от корежащей челюсть боли. Вспомнил я, где этого отца Доминика видел. На уличной проповеди. Какого лешего понадобилось от меня несущим свет, тем более так сильно, что они пустили в расход трех бойцов Штоца. Тот-то, понятно, через меня на вороны и наркотики выйти хотел». «А этим что надо?» И уж больно уверенно для простых сектантов они с оружием обращаются. «Что, и?» — улыбнулся Доминик. «Что вам от меня надо?» «Разреши?» Не дожидаясь ответа, самозванный священник опустился на колени и приложил руки к моим вискам. Произнесенных шепотом слов разобрать не удалось, Но боль моментально стихла, в голове прояснилось, и даже опухоли немного спали, а ребра перестало ломить. Ух, будто заново родился. Только выбитый зуб, как и прежде, продолжал ныть. Такое впечатление, что на его место ввернули ржавый шуруп. Спасибо. Впервые за утро я набрал полную грудь воздуха. Не за что. «Это не благотворительность. У нас есть к тебе деловое предложение, от которого я не смогу отказаться. Как-то вы слишком удачно появились. Лучшее время для делового предложения и не найти». Поняв, что убивать меня никто не собирается, я поднялся на ноги и начал обшаривать труп бандита с простреленной головой. Кошелек не глядя, сынул в карман. На поэм даже не посмотрел, мало ли, что на нем висит. А вот стыреную у меня саблю оставлять не стал. И незамедлительно пристроил себе на пояс. Закругляйтесь, что цвернуться может. Сектант с автоматом тоже снял с лица шапочку и оказался не очень молодым мужчиной лет 35-40. росые волосы, голубые глаза, широкое лицо и мощное сложение — Делали его похожим на былинного богатыря из детской киносказки. На левой щеке то ли ожог, то ли красноватое родимое пятно. И вернется он не один. Маловероятно. Доминик с едва уловимой улыбкой наблюдал за тем, как я обшариваю труп второго бандита. Уж не знаю, что стало ее причиной. Мой скудный улов или наглядное подтверждение суетности — И мимолетности человеческого бытия. «Наше столь своевременное появление Ничего общего с удачей не имеет. Ты вот, лед, даже не представляешь, Насколько трудно вывести человека из форта в тайне от посторонних глаз. Вы за мной следили, что ли?» Закончив мародерствовать, поднялся я с колен. «Улов невелик, но с паршивой овцы, А фляжка моя так и ушла». — Жалко. Хоть и пробитая, но серебра в ней было немало. — Нет, что ты. Просто многие разделяют наши убеждения, хоть и не афишируют этого. — Так все-таки, что вам от меня надо? Я повертел в руках обрез дробовика и аккуратно положил его на пол. — Куда он мне? — И где мы, кстати? — В Рудном. — Доминик, нам пора. Поддержал автоматчика. Парень с охотничьим ружьем. Как бы на егерей не нарваться. Стуканет кто? Рудный. Это ж километров пятнадцать от форта. Далековато меня занесло. но о каких егерях разговор? И зачем городским диверсантам ошиваться в окрестностях форта, рискуя напороться на патрульных? Не из-за сектантов же? Ничего не понимаю. Хорошо. Хорошо. форте поговорим. Уступил нажиму с двух сторон Доминик, который у сектантов, несомненно, был за главного. Договорились? Договорились, не стал я спорить. Может, так и лучше. Почему-то совсем не уверен, что ответы на вопросы придутся мне по нутру Олег, ты впереди, начал отдавать распоряжение Доминик. Мстислав, прикрываешь. Двинули. Не нравится мне эта погода. Выглянув в дверь, Олег достал из кармана матерчатую кепку. Как бы под криоген не попасть. Ты что скажешь? Неожиданно повернулся ко мне Доминик. А что я? Самый большой специалист по погоде, что ли? Нашли синоптика. Хм. А если разобраться, так оно и есть. Не думаю, что кто-нибудь из сектантов обладает моим опытом. Все-таки... Год в патруле — это год в патруле. — Пить есть? — спросил я, выйдя на улицу и настороженно оглядываясь по сторонам. — Не видать никого. И это замечательно. В таких вот трущобах приличных людей днем с огнем не сыщешь. Одни бандюки да патрульные ошиваются. Вид развалин, цехов и длинных складских бункеров нагонял тоску. Шлакоблок, бетон, кирпич, асфальт, грязь и черная земля. Застрелиться и не жить. «Держи», — протянул мне фляжку Мстислав. «Спасибо». Я хлебнул холодной воды, смыв мерзкий привкус рвоты, и присел на корточки. Земля уже оттаяла, вон и трава вылезла, да и воздух прогрет. Все бы ничего, но не нравились мне лениво ползущие по небу перьевые облака. И все тут. Оттенок у них какой-то нездоровый. Не белые, скорее чуток серовато-свинцовые. А так небо синее, жизнерадостное такое, веселенькое. Я принюхался, потом набрал полную грудь воздуха и медленно выдохнул. Привкус есть какой-то, почти неуловимый. или даже не привкус, а будто стылость, непонятная в воздухе. Или это мне после холодной воды кажется? Облака мне не нравится но криогена в ближайшее время точно не будет. Тогда пошли, — приказал Доминик. Олег кивнул, закинул ружье на плечо и открыто вышел на вспученный и потрескавшийся асфальт дороги. Подождав, пока он отойдет, мы с Домиником двинули следом. а Мстислав так и не выбрался на открытое пространство и крался за нами около полуобвалившихся стен. Здание, из которого мы вышли, отличалось от остальных только тем, что к нему по грязи была протоптана дорожка, а кирпичные стены уверенно возвышались над выдержавшим температурные колебания фундаментом. Ближайшие шлакоблочные и панельные постройки такой сохранностью похвастаться не могли. Во многих сквозь прорехи в стенах и крышах уже дрожали на ветру покрытые только что проклюнувшимися листочками ветви молодых деревьев. Как бы Мстислава обломками не завалило а то так упадет кирпич на голову и кранты, но ему виднее, сам пусть головой думает, не маленький. Двигаясь за уверенно шагавшим Олегом, Мы постепенно выбрались из застроенного складами района и вышли к пересекавшей весь рудный север на юг улице. Это Октябрьская или Революции. Не помню. Да и неважно. Главное, что по ней можно добраться прямиком до ведущего форт-тракта, если я ничего не путаю, конечно. Не забывай посматривать на слишком уж быстро темнеющее небо. Я с интересом глазел по сторонам, запоминая на всякий случай ориентиры и прикидывая возможные схроны на случай нападения. Не дай бог, но вдруг пригодится. В Рудном мне бывать доводилось всего раза три или четыре, и то только на восточных окраинах. Обычно наш отряд отправляли в рейды на север и северо-восток, а окрестности форта — это вводчина первой роты. Стоявшие с обеих сторон улицы двух- и трехэтажные дома, грязно-серые, зеленые, желтые, казались почти одинаковыми, и только последствия непогоды делали их хоть как-то непохожими друг на друга. У одного дома обвалился фасад, у другого провалилась крыша, там на рухнувших балконах уже зеленеют кусты, а немного дальше от здания осталась лишь груда обломков. Но это так... Штришки. Большинство выходивших на дорогу выбитыми окнами домов, на первый взгляд, казались вполне пригодными для проживания. Вот именно, что на первый. И все же, на кой я сдался сектантом И каким боком здесь Ян Карлович замешан? Что вообще им могло от меня понадобиться? Убить кого-нибудь? Бред. Найти форте убийцу с вполне умеренными расценками никаких проблем не составляет, было бы желание. Да и сами несущие свет тоже не лыком шиты, людей штоца покрошили, не напрягаясь. Может, нужен проводник? Тоже не катит. Летом свободных патрульных пруд пруди, только позвени монетами, и от желающих подзаработать отбоя не будет». Получается, охотятся за тем злосчастным ножом. Или, как и Штоц, через меня на ворона выйти хотят. Скоро узнаю. А сейчас время для расспросов не самое подходящее. Задул холодный ветер, и я пожалел о выброшенной фуфайке. Сейчас бы в самый раз пришлась. Шагавший впереди Олег скинул с плеча ружье и нацелил его на круглые отверстие канализационного люка, внутри которого шумел поток воды. Доминик предпочел обойти люк по широкой дуге. Я тоже решил не рисковать и последовал его примеру. Со стены дома сорвалось серое пятно, но стремительный прыжок комка спутанных волос прервала автоматная очередь. Рухнувший на дорогу крысюк Заскрепил когтями по асфальту и забился в судорогах. Из темного провала полуподвального окна выбрались несколько хищников помельче, и развернувшийся Олег дуплетом сбил их обратно. Сорвав с разгрузки один из цилиндров, Доминик сделал шаг к дому и почти без замаха метнул его в окошко. Бесшумно полыхнуло пламя. Пронзительный вопль заживо сгоравших зверей сменился тихим шипением, занявшегося огнем сырого дерева. Подстреленный крысюк прополз несколько метров и затих, уткнувшись вытянутой мордой в грязь. Из-за пасти закапала смешанная с кровью слюна. «Быстрее, быстрее!» — заторопил нас Олег. И мы почти бегом отправились дальше. «Крысюки не так уж и опасны». Но мало ли кого звуки стрельбы привлечь могли. Теперь я куда внимательнее осматривал крыши домов, узкие проулки и дверные проемы, выходивших на дорогу домов. На ходу перезарядивший ружье Олег не стал вешать его за спину и старался держаться как можно дальше от зданий, возвышавшихся по обеим сторонам узкой улицы. Асфальт оборвался так резко, будто его сюда вообще никогда не укладывали. Ботинки зачавкали сначала по смешанной с грязью щебенке, а потом и вовсе потянулась глубокая лужа, обойти которую не было никакой возможности. Олегу своих стареньких сапог было откровенно не жаль, а Доминик нерешительно остановился перед водной преградой. «Не хочет ноги мочить? Я тоже. И что делать будем?» «Тут кирпичи разложены», — махнул нам рукой проводник. «Не утоните Перепрыгивая с кирпича на кирпич, мы добрались до другого края лужи и вышли на небольшую площадь, на противоположной стороне которой возвышалось трехэтажное здание с полусыпавшейся со стен мозаикой. Доминик остановился. «Это что за хоромы?» — спросил я. «Почта». — ответил он, высматривая Мстислава. — Беспокоиться? — И это правильно. Тут вам неувеселительная прогулка. Серозелёные камуфляжные пятна мелькнули в зарослях сухого бурьяна, репейника и длинных голубоватых стеблей ведьмного хлыста. Да, не сладко ему там. Прёт-то он через самое натуральное болото, да ещё всякой дрянью заросшее. но безопасность превыше всего. Зашумел ветер, засвистел в выбитых окнах и еще не сорванном с крыш шифере. По луже побежала рябь. Черная туча закрыла солнце и сразу же ощутимо похолодало. Капли дождя заколотили по домам, вспенили лужу и моментально до нитки промочили одежду. Я поднял воротник куртки, но ледяные брызги находили любую лазейку, чтобы забраться внутрь. Да что ж такое! Не было тучи, еще пару минут назад не было. «В укрытие!» — проорал я и, стуча зубами от холода, побежал к зданию почты. Доминик и Олег даже опередили меня и успели заскочить внутрь, прежде чем с неба посыпалась картечь града. Мне несколько ледяных шариков размером с ноготь большого пальца здорово саданули по прикрывавшим голову рукам. А вот Мстиславу пришлось хуже всех. Пока он, поднимая брызги, мчался через лужу, градины успели увеличиться в размерах до перепелиного яйца. «Ты как?» — отойдя от вдребезги разлетавшихся амраморное крыльцо ледышек подальше вглубь здания, спросил у него Доминик. Одна прямо в темечко угодила. Отдышавшийся Мстислав снял вязаную шапочку и ощупал макушку. Чуть крупнее и привет. Град тем временем и не думал утихать. Ледяные снаряды летели с неба сплошным потоком. И среди них все чаще мелькали удлиненные градины, больше напоминавшие сосульки. Смертельный шквал выкашивал ростки молодой травы Срезал ветви кустов и взламывал шифер. В одно мгновение земля оказалась усыпана почти десятисантиметровым слоем льда. От оконных проемов потекла волна холодного воздуха. Это, конечно, не криоген, но если кого застанет в чистом поле, шансов выжить ноль. «Ух ты! Холодно-то как! Еще и промок насквозь! Простужусь нафиг!» но, как гласит не очень старая, зато очень верная мудрость, если тебе холодно, ты еще жив. Мертвяку такие мелочи по барабану. Поток градин оборвался так же неожиданно, как и начался. Вот еще только по крыльцу барабанила дробь мелких ледышек, а уже через миг дождь стих, и на небе выглянуло солнце. Черная тучи рассеялась без следа, и, усыпавший землю лед, начал медленно таять. Мы вышли на улицу. Бррр, прохладно. Куски льда шуршали под ногами, так и норовя выскользнуть из-под ботинок в самый неподходящий момент. От земли поднимался ощутимый холодок, а пальцы на ногах начали потихоньку утрачивать чувствительность. Интересно, насколько большую территорию захватил град? Не хотелось бы тащиться по такому месиву, когда оно окончательно растает. — Ты смотри! — Олег выдернул из грязи, на удивление хорошо сохранившуюся после падения ледяную сосульку, в локоть с длиной. — Такая и каску пробьет. — Прям уж пробьет! — с сомнением покачал головой Мстислав и, просунув ладонь под шапочку, потер отбитую градиной макушку. — А ну, стойте! — Выкинув сосульку, Олег медленно пересек газон и присел на корточке рядом с одним из домов. «Что случилось?» — завертел головой Доминик. «Первый раз вижу». Проводник указал на странные следы на земле, там, где от градин ее прикрыла стена дома. «Что такое?» «Странно. Серебряная паутина Иния, Затягивало напоминавшие отпечатки ног от на земле. Такое впечатление. Недавно здесь прошел кто-то настолько холодный, что под его ногами смерзлась грязь. Что-то здесь не то. Шумно втянув носом воздух, Доминик снял с головы шапочку и сунул ее в карман. Постояв немного рядом со следами, я задумчиво отошел от дома. Что-то важное вертелось в голове, но никак не желало оформляться в конкретную мысль. Что же я такое забыл, а? Лед! Окрик Олега вывел меня из состояния глубокой задумчивости. Я обернулся и обнаружил, что довольно далеко оторвался от сектантов. Да что такое? Куда я впилил? И тут из окон первых этажей Дверей, подъездов и подвальных окошек заструились промороженные и оттого казавшиеся серыми клубы из тылого воздуха. Они изгибались и вытягивались навстречу друг другу, стремясь слиться в одну непроницаемую пелену. Земля под их обжигавшими холодом касаниями покрывалась инеем. Не дожидаясь, пока меня со всех сторон окружит эта серая хмарь, Я подбежал к остальным. Всем вместе, оно веселее как-то. Доминик поднял руки к небу и начал выкрикивать непонятную молитву. Но на сгущавшейся тьме это никак не сказывалось. Наоборот, разлившееся над нами чернильное пятно стало медленно опускаться, отрезая нас от окружающего мира. Все, блин, приплыли. Тем не менее... Вставшие с двух сторон от Доминика сектанты вовсе не казались особенно взволнованными. Напряженными и собранными — да, взволнованными — ничуть. Фанатики чертовы. Я постарался расслабиться и понять, откуда в пелену вливается питающая ее энергия. Хрена лысого, не чувствую ничего. Для внутреннего зрения это хмарь, что кирпичная стена для обычного». Сплошное черное пятно. Хана. Закончив молитву, о молитву ли, Доминик замолчал и опустил руки. Чернота над нашими головами пошла сотнями серебряных трещин и зеркальными пластинами рухнула вниз. А приблизившуюся пелену разметала на отдельные клочья мутно-серой хмари, которые начали ускользать под прикрытие стен». Селеон Доминик, это ж надо было такое одними словами сотворить. И чего он на проповедях показательных выступлений не устраивает? Народ бы в секту валом повалил. Но радовался, как оказалось, я слишком рано. Вместо пытавшейся заморозить нас тьмы, из ближайших домов начали появляться совершенно одинаковые на первый взгляд ледяные создания. Раз, два, три, да их пара десятков, не меньше. Солнечный свет заиграл на острых гранях длинных рук и гладких скошенных поверхностях, заменявших этим отродьем лица. Ледяные големы времени терять не стали и двинулись к нам. Грохнул выстрел. Угодившая в грудь одному из големов кортечь выбила мелкие ледяные осколки и только... Эта тварь даже не замедлила шаг. Второй выстрел заставил ее остановиться, но с ног не сбил. «Ой-ё! Да нас так на куски порубят! Секунд за десять!» «Бежим!» Дернув опешившего Олега за плечо, Мстислав развернулся и рванул назад по улице. «Мы кинулись за ним!» Ледяные фигуры тоже перешли на бег, но, не сумев настигнуть нас в первые мгновения, отстали метров на полста. Вырвались. Слишком эти ледяные истуканы медлительные. Вот только у них есть одно неоспоримое преимущество. Они не устают. Сбившись в кучу и мешая друг другу, големы бежали позади. Скользя по раскисшей земле и втаптывая в нее градины, Мы старались увеличить отрыв. Но ледяные создания преследовали нас с неутомимостью заводных кукол. Потихоньку, метр за метром, они начали сокращать расстояние. «Быстрее! Не сбавлять темп!» От стремительного бега вновь заломило ребра. Легкие закололо, а резь на месте выбитого зуба стало просто невыносимо Задыхаясь, я начал отставать от сектантов. «Мать твою! Уж не знаю, чем руководствовался, время от времени оглядывавшийся Мстислав, но когда у меня уже не осталось сил, он развернулся и, вскинув автомат, заорал «Ложись!» Не раздумывая, я плюхнулся в грязь и закрыл голову руками. Заряд подствольного гранатомета угодил взгрудившихся големов и разметал ледяные осколки по сторонам. разлетевшиеся обломки проредили росшие у домов кусты и мелким крошевом срикошетили от стен. Три припозднившихся и от того избежавших взрыва ледяных создания бросились к нам, но доминик перехватил пистолет двумя руками и открыл стрельбу. Уж не знаю какими пулями была заряжена гюрза. Только головы ледяных болванов разлетались вдребезги с первого же попадания. Всего Доминику пришлось сделать пять выстрелов. Очень неплохой, на мой взгляд, результат. Это еще кто такие? Я подошел к быстро истаивавшим ледяным обломкам, от большинства которых к этому времени остались лишь пятна промороженной грязи. Не знаю и знать не желаю. Доминик убрал пистолет в кобуру. «Возвращаемся до почты и идем другой дорогой». Так и сделали. Точнее, так и побежали. Вскоре меня уже просто-напросто шатало от усталости, но остановиться и перевести дыхание не было никакой возможности. Ждать меня никто не собирался. К счастью, сектанты оказались недвужильными, и после того, как развалины Рудного остались позади, Перешли на шаг На шаг, впрочем, весьма быстрый Но к чему, к чему А к ходьбе на длинные дистанции Мне было не привыкать И когда впереди показались Многоэтажки нового города Я вполне восстановил Сбившееся дыхание Дорога на форт По широкой дуге огибала Серые махины девятиэтажек Но Олег, сойдя с тракта Повел нас напрямик Не понял Чего им в этих развалинах понадобилось? То от каждой тени шарахались, то сами черт знает, куда полезли. Вокруг выросли угрюмые высотные здания и по спине побежали мурашки. Казалось, из-за каждого угла на тебя уже нацелен ствол, а там, откуда не целится, притаилась схоронившаяся от солнечных лучей тварь. Этот застроенный девятиэтажными скворечниками район оказался слишком далеко от центра города, и обнести его возводимой вокруг форта стеной не было никакой возможности. С другой стороны, и территориальная удаленность, и технические сложности, непременно возникающие при разборе многоэтажных зданий, ни у кого не вызывали особого желания пустить бесхозные строительные материалы в дело. Повыламывали, что могли, да и бросили остальное медленно разрушаться, под воздействием непогоды. И все же, за каким лядом мы сюда притащились? Все оказалось очень просто. Скрывшись минут на двадцать в угловом подъезде одного из домов, Доминик и Мстислав появились обратно в совершенно новом обличье. Грязные серо-зеленые камуфляжные штаны и куртки сменились безразмерными балахонами несущих свет – Чёрным у Доминика, серым у Мстислава. Хорошо им. Мы вот с Олегом как две чушки. Я так и вообще в грязи по уши. А тайник у сектантов должен быть серьёзный. Не знаю, как насчёт пистолетов, а автомат точно в схроне остался. Так что теперь среди нас единственным вооружённым человеком был Олег со своей двустволкой. Вот это как раз вполне объяснимо. На охотничье ружье оформить документы куда проще, чем на автомат с подствольным гранатометом. Ох, непростые сектанты люди. Совсем непростые. Дело даже не столько в специфичном вооружении, сколько в умении с ним обращаться. Что не говори, на обычных боевиков второразрядной секты они походили мало. Вот в этом-то все и дело». Кто такие, несущие свет на самом деле? Откуда снаряжение и выучка? Почему с ними ведет дела, Ян Карлович? Сплошные вопросы. Я постарался припомнить все, что знал об этой секте, но в памяти всплывали только невнятные вопли на уличных проповедях об искуплении грехов, притаившемся на севере зле и неотвратимо приближающейся последней битве света с тьмой. Добра со злом, а тепла со стужей. Обычный набор клише, не более. Неужели это простая ширма? А если так, то ширма для чего? На кого работают сектанты? На город? Или Северореченск? Или у них собственные цели? Думаю, скоро все прояснится. В форт мы прошли через юго-восточные ворота. Причем Доминика, Мстислава и меня пропустили вообще без какой-либо проверки. Даже фамилии по компьютерной базе не пробили. Уважают здесь сектантов, сразу видно. У Олега проверили документы на ружье. Как я и предполагал, с ними оказался полный порядок. И пройдя через пропускной пункт, он отправился сдавать его в арсенал. У Доминика с Мстиславом ничего запрещенного при себе не оказалось. И, не дожидаясь проводника, мы отправились в резиденцию секты. Дорога много времени не заняла. Пришлось пройти с проспекта Терешковой на Южный бульвар и почти сразу же свернуть во дворы. Уже через квартал мы оказались у трехэтажного особняка, обнесенного высоким бетонным забором. Стоявшее на перекрестке здания Раньше, скорее всего, принадлежала какому-то государственному учреждению, но теперь об этом напоминал только прямоугольник на фасаде, оставшийся от оторванной таблички. Кучковавшиеся на противоположной стороне перекрестка молодые парни, заметив нас, быстренько удалились в ближайшую подворотню. «Дилеры дурью банчат», — заметив мой вопросительный взгляд, — объяснил Мстислав, — От чего убежали ничем не выдал я своего удивления услышав столь не вязавшиеся с внешним обликом сектанта жаргонное выражение наша церковь не одобряет употребление наркотиков заметил перебирая четкий доминик гоняем куда более понятно объяснил мстислав вот ведь люди место другого найти не могли доминик Несколько раз стукнул в обшитую железными полосами дверь, специально для этого закрепленным на ней молоточком. Открыли почти мгновенно. Ждали? Без происшествий. Отступив в сторону, отчитался закутанный в коричневый балахон привратник и привычным движением поправил выпирающую на уровне пояса выпуклость. Что у него там? Ствол? Колдовской жезл? Или простая дубинка? Ха! А балахон это у всех одного фасона. Если не знаешь, какой цвет, что означает, в иерархию не въедешь. Хорошо. Кивнул Мстислав. И через внутренний дворик пошел к дому. Отец Доминик. Откуда-то сбоку выскочил совсем молодой парень и затараторил. На следующем заседании городского совета не сейчас. Раздраженно оборвал его Доминик. «Распорядись насчет помывки и чистой одежды для нашего гостя. Потом проводи ко мне в кабинет». Доминик и Мстислав поднялись в дом. Парень скептически меня оглядел, но ослушаться распоряжения не решился и молча указал на одноэтажный пристрой, из двух труб на крыше которого шел дым. Не спеша следуя за ним, я внимательно осматривал двор и особняк.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 Ой-ой-ой, какие мы деловые! И чего надулся? Можно подумать, мне его пайка воды достанется. Или так оно и есть. Дождавшись, пока невыразительно серые работники натаскают в деревянную бадью горячей воды, я быстренько поскидал грязную одежду прямо на кафель пола, залез в воду и начал усиленно отмываться. А мыло чуть ли не хозяйственное дали, скряги.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 Скорчивший кислую мину парень провёл меня внутрь дома через чёрный ход и указал на неприметную дверь на первом этаже. Вместо Доминика там меня дожидался Мстислав, который успел сменить свой балахон на фланелевую рубашку в черно зелёную клетку и синие спортивные штаны. Из-под незаправленной рубахи выпирала пистолетная кобура. «Доминик, где?»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 но слишком уж запутанной была внутренняя планировка дома. Совсем не уверен, что с первого раза обратно выйти смогу. Навстречу никто не попадался, хотя и было видно, что дом не заброшен. Везде царила почти идеальная чистота, будто все буквально минуту назад подмели и протерли. Доминик ждал нас в скупо обставленном кабинете на третьем этаже. Он тоже успел переодеться, и сейчас, скутаясь в длинный желтый халат с китайскими дракончиками, стоял у выходившего во внутренний двор окна. На одной стене комнаты висели карты форта и приграничья, на второй — ковер с коллекцией кинжалов, сабель и шпаг. В углу, рядом с массивным креслом, стояли торшер и невысокий журнальный столик. — Присаживайтесь, — развернулся к нам Доминик.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 в глубине которого время от времени вспыхивали зеленоватые искорки. Шарик, надеваясь для ясновидения, походил мало, света почти не давал, и было не совсем понятно, для чего он здесь вообще болтается. «Думаю, тебе интересно, какое у нас к тебе дело», — начал Доминик, поняв, что первым приступать к расспросам я не собираюсь. «А зачем? Раз уж столько ждал...»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 И спрятал ее в карман халата. Не так ли? Кстати, мы так и не смогли выяснить, что случилось с Жаном. Убили его. Ответил я чистую правду. А что сфера Ферой еще и передатчиком-автоответчиком может быть? Это мне в голову раньше не приходило. Ох, что-то меня совсем запутали. Егеря? Рейнджеры. Рейнджеры.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 — отшутился я. Мне бы хотелось услышать конкретные цифры. Но показывать свой интерес сектантам не стоит. Все же я у них в гостях. Можешь показать, где его убили? Поднявшись из-за стола, подошел к карте Доминик. Здесь, на южном склоне. Я нашел на карте точку Лысой горы и ткнул в нее пальцем.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 и, готов поклясться, с трудом удержал ругательство. «Тебе кто за язык тянул?» — уставился проповедник на развалившегося в кресле помощника. Тот в ответ сделал такое невинное выражение лица, что сразу стало ясно. Получать выволочки за длинный язык ему не впервой. «Да ты бы еще часа три ему мозги пудрил, а я уже есть хочу». «Кто такие кондукторы?» не понял я. О чем речь? Объясняй теперь. Разозлившийся, или только сделал вид, Доминик забрал у Мстислава книгу и положил ее на подоконник. Кондукторы — это такие прошаренные ребята, которые могут мотаться на ту сторону и обратно. Мстислав, не вставая, потянулся за книгой, но проповедник переложил ее подальше. И переводят людей... припомнились мне старые росказни. Они не проводники, а доверчивых простаков душегубы на тот свет переводят. Мстислав встал и подошел к карте приграничья. Кондукторы никого взять с собой не могут. Обы... Обычно они тащат мелочевку всякую. Патроны, консервы, курева. А почему про них никто не знает? Как не знают? Знают?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 а других они переходить через границу научить не могли? Почему не могли? Могли. Только в этом деле, кроме знаний, еще и от обучаемого человека многое зависит. Точнее, от некоторых специфических особенностей его внутренней энергетики. Вновь подключился к разговору Доминик. Каких особенностей? Ты когда через границу в город или на север переходил,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 Сюда это другой случай. Сюда люди попадают в соответствии с природой приграничья. Дыры в пространстве, окна, аномальные зоны. Хорошо, задумался я. Все это замечательно, но как-то нет желания загнуться на полпути. И все же, про какие особенности речь? Не стоит казаться глупее, чем ты есть на самом деле, усмехнулся Доминик.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 вмонтированного в стену сейфа, и достал оттуда исписанные черными чернилами листы бумаги. «Это что?» — спросил я, принимая их у него из рук. «Записи нашего кондуктора. А это задаток». Мстислав сунул мне серебряную монету и вытащил из кармана рубашки коробок спичек. «Договорились». Я недоуменно повертел коробок в руках,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 Высыпал себе на ладонь спички из коробка и прочитал десять цифр. Три – код города, еще семь – сам номер. Что конкретно мне надо передать? Скажи, у нас все хорошо, но последняя посылка не дошла, и товар стух. Сразу успокоился проповедник. Задаток ты получил. Об окончательной оплате, сам договоришься, не маленький. Вопросы? «На кого вы работаете?» Я собрал спички обратно в коробок. ни на кого, а во имя чего?» Слишком искренне для правдивого ответа улыбнулся мне Мстислав. «Мы работаем во благо всего человечества». «Да ну!» «И кто решает, что для человечества благо?» «ФСБ, ГРУ, СВР?» «Бери выше!»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 Зачем он на север пошел? Спускаясь по лестнице, спросил я. Следы путал, буркнул Мстислав и сдал меня с рук на руки Алексею, который вернул мою уже почищенную одежду. Следы путал. Как-то не очень в это верится. Белыми нитками шито. Темнят сектанты, ох, темнят. Быстро переодевшись,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 «В зубодерню при патруле не пойду, даже если мне за это приплатят». «Стоп. Я же позавчера вывеску стоматологического салона на красном видел. Вот туда и двину. Денег хватит. Сектанты четвертак серебряной сунули. Да и из трупов какие-никакие деньги смародерствовал. Да, кстати. Надо будет одежду на наличие сюрпризов проверить».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 Странно, может, раньше просто не обращал внимания, но личностей с затуманенными глазами на улице явно прибавилось. Это все наркотой, обдолбанные? Или просто маргиналы с наступлением тепла из подвалов вылезли? Блин, и что тогда ночью на улицах творится? Но и при белом свете на оживленной улице творилось черт знает что. Выломанная дверь антикварного магазина «Раритет» Валялось в метрах в пяти от входа. А молчаливые служащие городского крематория грузили на телегу трупы. Трех мертвецов они уже закинули в труповозку, а четвертого собирали в черный мешок буквально по кускам. Пятый плавал в канаве и дымился. Три пожилых китайца, с трудом сохраняя невозмутимый вид, о чем-то очень вежливо разговаривали с младшим командиром дружины. Два рядовых автоматчика... Нервно посматривали то на обугленный труп, то на оплавленный бетонный бордюр рядом с ним. От запаха паленой человечины меня замутило, и я постарался побыстрее отойти подальше, даже не выясняя, что здесь произошло. Меня это не касается, и ладно. Уже позабытое чувство опасности кольнуло, когда я свернул на Красный проспект и отошел от перекрестка метров на сто, Не задумываясь, шагнул в бок развернулся, и пущенная откуда-то с крыш стрела прошла рядом с головой. Стальной наконечник лязгнул о бетон фонарного столба, и древко разлетелось на длинные щепки. Откуда стреляли? Ничего подозрительного не видно, но самое подходящее место — хрущевка на противоположной стороне проспекта. Один из прохожих остановился, и, указывая рукой на верхние этажи пятиэтажки, Заорал что-то матерное. Не слушая его, я перекатился через капот, ржавевший на тротуаре Волги. Вторая стрела, оставив длинную вмятину на крыше, срекошетила в сторону. Лучник опоздал. Меня уже прикрыл остов автомобиля. Вдалеке пронзительно заверещал свисток, по проспекту промчался конный дружинник. Решив, что опасность миновала, я осторожно выглянул из-за автомобиля. Несколько человек, оживленно жестикулируя, что-то объясняли проскакавшему мимо меня дружиннику. А к хрущевке уже спешили два автоматчика. Те самые, которые стояли у раритета. Толку-то. Если лучник не полный идиот, ничего они там не найдут. А ведь меня опять хотели убить. Сейчас-то за что? Кому помешать мог? Мог. Или это Георгадзе о судьбе племянников узнал? Нет, тогда бы меня в открытую через мясорубку пропустили. Получается, что-то из прошлого всплыло. Там много всего осталось. Валькирии, Семера... Задумавшись, я слишком медленно отряхивал джинсы. И не успел убраться до того, как дружинники заинтересовались моей личностью. Дебил, надо было не фигней страдать, а ноги делать... Дружина старшина Лыков, представившийся, крепкого сложения дружинник в серой милицейской кепке и кожаной куртке с четырьмя треугольниками на нашивках, забрал у запыхавшегося рядового обломок первой стрелы. Длинный наконечник от попадания в столб даже не загнулся. «В тебя стреляли?» «Да вроде», постаравшись выглядеть как можно более рассеянным, начал оглядываться по сторонам я. «Иду, никого не трогаю, а тут...» «Знаешь, кто тебя убить хотел?» Оборвал мое блеяние старшина. «Хотели бы убить, убили», предположил я. «Так это что, типа шутка такая была?» Начал злиться дружинник. «Я-то откуда знаю? Я же говорю, иду домой». «Вот и иди дальше», послал меня старшина, поняв, что ничего конкретного не дождется. «Или заявление напишешь?» «Я писать-то не умею». Перестал я тереть колени, убедившись, что полностью очистить их от грязи не получится. «Так я пойду?» «Иди», — разрешил дружинник, но стрелу выкидывать не стал, и, прищурившись, уставился на меня. «Ну, я и пошел. Меня два раза просить не надо. И все же, кто стрелял? Реши со мной поквитаться семера, стрелой бы я не отделался. В лучшем случае пику в бок в худшем...» Про худший вариант даже думать неохота. Неужели лига? Хреново, эти не отступятся. В своем районе не подловят. По-простому, как зайца подстрелят. От нервного перенапряжения боль в челюсти стала просто невыносимой и начала стрелять к левому глазу. Так и от болевого шока сдохнуть недолго. Прищурив левый глаз, стало немного легче, я почти побежал по тротуару, уже не заботясь о чистоте ботинок и джинсов. Дорожная грязь и пыль, переливающиеся на солнце бензиновыми пятнами лужи, конские яблоки, что-то мне удавалось миновать, что-то оставляло свои отметины на и без того уже грязных башмаках. Поднявшийся ветер несколькими резкими порывами поднял в воздух валявшийся на земле мусор. Пластиковые пакеты, газетные листы Обрывки картона, сигаретные пачки и простая пыль закрутились серым вихрем и унеслись к соседнему дому. Ладонью прикрыв глаза от пыли, я подошел к зданию с вывеской стоматологического салона «Граф Д» и поднялся на второй этаж по лестнице, сваренной из выкрашенных белой эмалью железных труб. На двери, помимо названия салона, висела табличка с летучей мышью. Забавно, мышь отличалась от изображаемой на груди у Бэтмена только наличием двух длинных белых клыков. Распахнув дверь, над головой звякнул колокольчик, зашел внутрь. Вдоль стены выстроился ряд пуфиков для посетителей с полопавшейся обтяжкой из кожзаменителя. На полу керамическая плитка, на стенах и потолке пластиковые панели. За стойкой администратора сидел молодой врач в белом халате и листал журнал. Кроме меня посетителей не было. Пломба выпала. Оторвался от журнала врач и открыл общую тетрадь. Нет. Я здорово удивился вопросу. На псих этот светловолосый парень с пшеничного цвета усами походил мало. А должна? Да просто вал какой-то. Бросил тетрадь обратно на стопку журналов стоматолог. «В самогон, что ли, какую гадость добавили? Или в грунтовые воды что просочилось?» «Через раз крошатся!» «У вас что?» Я подошел к стойке. «Зуб выбили». «Дело серьезное. Рентген делать надо». Рукава белого халата пестрели застиранными пятнами крови. «Чего?» «Посмотреть, говорю, надо». Парень вышел из-за стойки, открыл одну из дверей с матовым стеклом и крикнул. «Лариса Михайловна, по подежурьте, я пациента осмотрю. Иду. Разувайтесь. Верхнюю врач выразительно покосился на мою саблю. Одежду можно здесь оставить». Расшнуровав ботинки и скинув на один из пуфиков куртку, я прошел за ним в операционную, и уселся в стоматологическое кресло. Парень опустил спинку и щелчком ногтя заставил вспыхнуть закрепленный вместо лампочки чародейский светильник, внутри которого забурлила желтая жидкость. В лицо ударил ослепительный луч света, я прикрыл глаза и, не дожидаясь команды, открыл рот. «А вот глаза зря закрыли», — лязгнув чем-то железным, — заявил стоматолог. «Мне же надо как-то ориентироваться. В сознании пациент, или уже нет?» Открыв глаза, я увидел, что парень успел натянуть тонкие резиновые перчатки и склонился ко мне с блестящей металлической палочкой в одной руке и толстой лупой, внутри стекла которой спиралью сворачивалась металлическая нить, в другой. Рот шире. Повернув светильник немного под другим углом, распорядился стоматолог. «Не видно ничего». «Не могу», — промычал я, «не открывается шире. И как я работать должен? А если так? Холодный металл коснулся десны, и я чуть не подпрыгнул». «Ага, понятно». Врач кинул палочку в ванночку из нержавеющей стали, убрал линзу в футляр и осторожно оттянул мою нижнюю губу. «Странно. Губу всяко порвать должно было». до да меня подлечили уже чуть-чуть», — объяснил я. «С зубом что?» «Ничего хорошего. Зуб расколот, осколок в десне. Резать надо. И резать, не откладывая дело в долгий ящик, пока нагноение не началось». «Резать — это понятно. А дальше что?» Ходить с дырой вместо зуба мне вовсе не улыбалось. «Коронку поставить можно, но тогда соседней подпилить придется. А если нарастить...» «Что нарастить? Там от зуба только корень остался». «Вот его и нарастить». «Да в принципе, почему бы и нет?» «Вопрос в платежеспособности пациента», — надолго задумавшись, ответил врач. «И какой должна быть платежеспособность в моем случае?» Я начал прикидывать, сколько денег смогу наскрести. «Так, ну это по базовым», — стоматолог начал, черкая в тетради карандашом, что-то подсчитывать. «Извлечение кости, местная анестезия, золоченый штырь, материалы, наращивания надбавка за срочность. Ага, скидка 10 процентов. Итого 55,40». «Сколько?» – ошарашенно переспросил я. «55 рублей 40 копеек золотом». Парень спрятал листок с расчетом в нагрудный карман халата. «Могу прайсы показать, если мне не верите». «Да я сам столько таких прайсов нарисую!» — возмутился я. «И что это за надбавка за срочность?» «Я никуда не тороплюсь. Кто в очереди передо мной записан, пропущу. К нам, между прочим, за три дня записываются. Да, я все понимаю. Пусть подходят. Вперед них не полезу. Только я вижу, что кто-то из записанных прийти не смог. И у вас окно образовалось». Обвел я рукой пустое помещение. И о какой срочности речь? Хорошо, срочность убираем. Не очень расстроившись, согласился врач. С вас пятьдесят тридцать шесть. Уже лучше. Я попытался улыбнуться, но только скривился от боли. Теперь насчет анестезии. Анестезия местная и по минимуму. Но без нее лучше сразу в крематорий. «Даже не стал слушать меня стоматолог». «Без вариантов?» — уточнил я, пересчитывая наличность. «Денег катастрофически не хватало». «Если только заменить на настойку почек бархатника». Парень почесал висок карандашом. «На пол империала дешевле, это уже со скидкой. Но челюсть часа четыре ворочиться не будет». «Семь пятьдесят», — повторил я. «Итого сорок два рубля восемьдесят шесть копеек». Дорого. Вываленной из кошелька мелочи набралось рублей 15. Плюс еще на 10 рублей золотом потянет полученный от Мстислава серебряный четвертак царской чеканки. Всего, значит, 25 рублей в наличии. Империал никак скосить не получится. Не могу, хозяин не поймет. А в кредит хотя бы до завтра. Не практикуем. Утром деньги, вечером стулья. Пожал плечами стоматолог. «Приходи завтра. За одну ночь ничего страшного не случится». «Да, нехорошо получилось». Поднялся я с кресла. «И что делать? Фиг с ней с дырой в зубах, но болит ведь спасу нет. У кого денег занять? Опять-таки займешь, отдавать придется». А «Отдавать не из чего. И жить на что-то надо. Про ночлег вообще молчу. Может, мне кто денег должен?» «Нет таких индивидуумов, Фроди. Хоть в карты иди играй». «Играть?» «Обана!» Мгновенно выстроившаяся цепочка «Игра в карты, ставки, тотализатор, гонза, выигрыш Макса» показалась идеальным решением проблемы. Я высыпал монеты в руку врача. «Вы начинаете приготовление, я минут через сорок вернусь». Быстро обувшись и накинув куртку, Я выскочил на улицу и побежал к Гонзо. Зазывало уличных лохотрончиков с веером вырезанных из картона лотерейных билетов, проводил меня задумчивым взглядом. Но приставать не решился. Ушлый. До букмекерской конторы, благо она была недалеко, я добежал почти не запыхавшись. Окончательно приведя дыхание в норму, спрятал саблю под куртку так, чтобы ее не было видно. «Порядок». Выгляжу вроде более-менее прилично. Охранников внутри оказалось двое. Один развалился на табуретке прямо напротив входа, второй наклонился к окошку приема ставок и о чем-то трепался с кассиршей. Не обращая внимания ни на них, ни на наклеенные на стены листы с результатами игр и рекламой, я спокойно пошел по коридору к кабинету букмекера. — Ты куда? — очнувшись, крикнул мне в спину кто-то из охранников. но я уже распахнул оказавшуюся незапертой дверь и вошел внутрь. Полдела сделано. Прием ставок в кассе. Мужчина с редкими кудрявыми волосами уткнул длинный нос в спортивный журнал и на меня даже не посмотрел. Пустой стол и вытертый серый пиджак с засаленными рукавами довершал образ доматывающего последние минуты до конца рабочего дня работника какой-нибудь канцелярии. Ему б еще очки в толстой пластмассовой оправе. Но ни на зрение, ни на мозги Альберт Силантьев, за глаза просто Гонзо, пожаловаться не мог. — Да тут у вас ставочка одна зависла. Остановился, не проходя в глубь кабинета, я. Сзади открылась дверь, но выдергивать меня из кабинета охранник не решился. — Все в порядке, — посмотрел куда-то мне за спину гонза Какая, говорите, у вас проблема? — С того года выигрыш получить не могу. Что конкретно мешает вам это сделать? С раздражением бросил журнал на стол букмекер. Человек за меня ставку делал, на Арабова. Начал торопливо объяснять ситуацию я. Но он из рейда не вернулся. Да и у меня возможности за выигрышем прийти не было. Кто ставил? Почесал кончик носа Гонзо. Свои записи он поднимать не стал. Ходили слухи, что вся бухгалтерия конторы... Дублировалось у него в голове. «Когда и на какой бой?» «Бой Араба с Магометовым за звание чемпиона. Декабрь того года. Ставил Макс». «Запнулся я. А какая у него фамилия? Не помню. Она же в табеле была. Дубов, Дубко, Дубин. Максим Дубин. «Выигрыш выплачен». Ненадолго задумавшись, сообщил мне Гонза. «Вадим, проводи молодого человека на выход». «Как выплачен? Кому?» Я был настолько ошарашен, что даже не попытался сбросить с плеча руку охранника, который потянул меня из комнаты. Оно и к лучшему. Второй охранник страховал Вадима у двери. Дергаться бессмысленно. Ребят Гонза подобрал крепеньких. Только лишний раз по зубам схлопочу. А у меня и на один зуб денег не хватает. Немного отошел от шока я уже на улице, когда дверь конторы... Захлопнулась за спиной. Кто-то стал мои деньги. Найду мерзавца. Стоп, а с чего я так запросто поверил Гонзо? Выигрыш выплачен. Вот так вот, раз и выплачен. гонза в карман. Меня аж перекосило от злости. Развели как мальчика. Почему я вообще поверил ему на слово? Из-за двух амбалов? Или потому что он семере долю отстегивает? Это что, даёт ему право выкидывать меня на улицу, как помойного котёнка? Ну, сука. Подбежав к двери, я толчком распахнул её и влетел внутрь. Как и десять минут назад один охранник качался на табуретке, второй точил лясы с кассиршей. При моём появлении Вадим попытался вскочить на ноги, но пинок тяжёлой подошвой швырнул его затылком о стену. Шаг в бок и выхваченная из-под куртки сабля — Набрав скорость в замахе по широкой дуге, врезалась эфесом в скулу болтуна. Он без единого звука рухнул на пол. Перепрыгнув через него, я оказался рядом с кабинетом Гонза, дверь которого резко распахнулась. «Что здесь?» — сорвавшись на виск, зарал букмекер, но, увидев меня, сразу сбавил тон. «Тебе проблемы с семерой нужны?» Едва сдержавшись, я не стал хватать его за воротник, и впечатывать мордой в стену, а просто покачал лезвием сабли у него перед лицом. «Нехорошо выигрыш зажимать». Я на время забил на слова про бандитов и рявкнул на поднявшегося на четвереньки Вадима. «А ну, лежать!» Тот закашлялся и схватил валявшуюся на полу милицейскую дубинку. «Лежать, я сказал, а то мигом твоему хозяину нос укорочу». «Вадим, этот вопрос я сам улажу». гонза поднялся на цыпочки, чтобы как можно дальше отодвинуться от кончика сабли. Охранник послушно растянулся на полу. «Умный мальчик», — оскалился я. «Будь добр, выкинь дубинку подальше и про револьвер не забудь. Нет, ты разряди его сначала, разряди». «Он газовый», — заметив, как дернулась моя рука, — подсказал букмекер. «Тем более. Вот молодец». «Может, зайдем ко мне в кабинет и все спокойно обсудим?» придя к выводу что перед ним в конец отмороженный тип предложил гонза да мы и здесь можем все обсудить тем более вопрос плевый выигрыш я выплатил облизнул губы неотрывно следивший за кончиком сабли букмекер да не свести макс из рейда не вернулся кому ты мог его выплатить кому а за выигрышем приходил некто витрицкий что как то сразу поверил ему я «А ему-то с какой стати?» «А он первый пришел и точно такую же историю рассказал!» Зарал в ответ Гонзо. «Что ж ты его не послал? Как меня, например?» «Связи у него в дружине хорошие. Вот и не послал. Люди, знающие, посоветовали. И что, прям все выплатил?» «Деньги нужны, но опускаться до уровня простого гоп не дело. И так серьезные проблемы с крышей букмекера могут быть. Нажалуются семеря». «Бегай потом от них по всему форту. Одно дело, когда свои кровные выбиваешь, и совсем другое, когда уважаемого человека на бабке опускаешь. Я ведь узнаю». «Половину». Вжался в стену, отодвигаясь от кончика сабли букмекер. «Понятно. Сразу повеселел я. А ведь мог бы насвистеть, что полностью рассчитался. Неужели я выгляжу настолько неуравновешенным человеком? Решил не связываться...» «Правильно. Чего ему из этих копеек башкой рисковать? По-любому ведь семёру запряжёт, чтобы деньги вернули. У меня-то связей в дружине нет. Хрен с ним. Проблемы надо решать по мере их возникновения. Я человек разумный, поэтому весь выигрыш с тебя требовать не стану. Давай оставшуюся часть. а с кем? Я так и быть сам разберусь. Хорошо, хорошо». Бочком двинулся к кассе букмекер. «Света, отсчитай, 90 рублей». Я покосился на сидевшего на полу Вадима, который прислонился спиной к стене и положил ладони на колени. Дубинка и револьвер далеко. Если рвану к двери, дотянуться не успеет. На полу застонал зажавший окровавленное лицо охранник. Гонзо выгреб из выдвижного ящичка деньги и протянул мне. Не пересчитывая, я сыпал монеты в карман и, стараясь держаться подальше от Вадима, отошел к двери поднять ножны. А могли бы и сразу договориться. Присев, я заодно прихватил и резиновую дубинку, выскочил за дверь и вставил ее в дверную ручку. На ходу, убирая саблю в ножны, спокойно зашел за угол дома и только тогда рванул во дворы. Несколько минут форы есть, но все же медлить не стоит». У букмекерской конторы черный ход наверняка имеется. Пробежал один двор, свернул, пробежал следующий. Снова свернул и уже не торопясь, вышел на узенькую улочку и пошел в сторону проспекта. Что ж, деньги я раздобыл, а заодно обзавелся очередной головной болью. Семера из-за таких копеек землю рыть не будет. Но если это сочтут неуважением, надо будет переговорить с Денисом или Гамлетом. «Может, чего посоветуют. Я ж свои кровные угон забрал «Вы снова к нам?» — удивилась сменившая за стойкой консультировавшего меня парня пожилая тетка. «Проходи!» — выглянул в дверь врач с матовой баночкой в руках. Я прошел вслед за ним, отдал серебряный рубль царской чеканки и, дождавшись сдачи, устроился в стоматологическом кресле. «Фу, хоть немного отдохну». а то совсем запарился. Из левого глаза к этому времени уже почти непрерывно текли слезы, а боль добралась от скулы до виска. Что ж так болит-то? В челюсти трещина или просто нерв дергает? «Держи», — передал мне стакан с белой, непрозрачной жидкостью стоматолог, и набрал в одноразовый шприц из забернутого фольгой флакончика три точки неразбавленной настойки бархатника — и полкуба дистиллированной воды. Это что еще? Даже не принюхиваясь, я уловил смутно знакомый неприятный запах. Кефир. Парень обмакнул кисточку в матовую баночку и что-то вывел у меня на левой щеке. Не, я это не пью. Я протянул стакан обратно. Слизистую сжечь хочешь? Пей. Парень достал из шкафчика с медицинскими препаратами небольшую бутыль, с кристально-прозрачной жидкостью. Отлил грамм тридцать в стеклянный стаканчик и капнул туда пять капель настойки бархатника. Бархатник из организма без кефира трое суток выводится. Я, довязь, выпил кефир. С детства эту гадость ненавижу. С детского сада еще. Вытерев губы, взял стаканчик с медицинским спиртом и одним махом влил в себя оставшую бледно-коричневую жидкость – Тоже дрянь та еще. И ведь в голове даже не зашумело, что пил спиртягу, что нет. Стоматолог поставил мне в десну укол, и боль как рукой сняла. А вместе с ней пропала чувствительность. И левая половина лица превратилась в резиновую маску. Кое-как расслабившись в кресле, я наблюдал, как парень раскладывает и протирает проспиртованной ваточкой блестящие стальные крючочки, палочки, штыри. и куда более странные приспособления. Потом он принялся смешивать в фарфоровых ваночках остро пахнущие смеси. Челюсть отвисла, и, несмотря на приложенные усилия, закрыть её не получилось, а шевелить руками жуть как не хотелось, как бы мне так слюной не изойти. Закончив с приготовлениями, стоматолог набил мне рот ватой и начал ковыряться в остатках выбитого зуба крючочком Время от времени примериваясь зловещего вида щипцами и скальпелем. А я сижу с открытым ртом, как дурак, и ничего не чувствую. Оно, в общем-то, и к лучшему. Пока меня левату, я еле отплевался. А когда в ход пошли смеси и дощечки с целебными заклинаниями, забив на запрет, закрыл глаза и попытался расслабиться. Получилось не очень. Мешали затекшая челюсть и пробивавшиеся даже через наркоз Короткие уколы лечебных чар. Пришел в себя я от того, что меня трясли за плечо. Вытолкав изо рта пропитавшуюся зеленой слюной вату, я первым делом провел языком по еще недавно расколотому зубу. Целеханик. Только кончик слишком острый. Чуть язык не порезал. Ничего. Еще затупится. К тому же в предложенное зеркальце Клык смотрелся совсем, как соседние натуральные зубы. «Закуси!» Сунул мне в зубы черную пленку стоматолог. «Нормально рот закрывается? Зуб не мешает?» «Нормально». «Гарантий полгода». Стянул перчатки и кинул их в мойку, парень. «Спасибо. Надеюсь, не понадобится». Прошамкал я. Губы еще окончательно не отошли от наркоза и еле шевелились. Мысли в голове слегка плыли и как-то... слишком уж резко обрывались при попытке сосредоточиться на чем-то конкретном. Надев куртку и зашнуровав ботинки, я вышел на улицу и спустился по лестнице на тротуар. Прямо напротив стоматологического салона стояла припаркованная четырехдверная нива белого цвета с наглухо затонированными стеклами. «Тоже зубы лечить приехали», — лениво подумалось мне. И в этот момент задняя дверь распахнулась, а из автомобиля на меня уставился жезл свинцовых ос. Я так и замер. Приплыли. Начнут стрелять мне кранты. С такого расстояния даже одноглазый криворукий нарк не промахнется. Неужели Семера так быстро отыскала? Чего встал-то? Залазь! Усмехнулся кто-то у меня за спиной. Я медленно повернул голову, и увидел стоящего у стены парня в синей спортивной куртке, который держал меня на прицеле Аксу. Усмешка чувствовалась, впрочем, только в голосе. Глаза оставались совершенно серьезными и внимательно ловили каждое мое движение. «А стоит ли?» — не сдвинулся я с места, лихорадочно пытаясь понять, кто это такие. «Или семера, или дружина. Никого другого, кто стал бы махать автоматами в форте». На виду у прохожих на ум не приходило. Да и бандиты себя обычно скромнее ведут. Быстренько расстреливают и сквозняк делают. Но если это дружинники, то почему не в форме? А лицо-то у парнишки знакомое. Такого забыть сложно. Бледно-рыжие веснушки усеивали щеки. Острый, слегка задранный кверху нос ощутимо искривлялся влево. А вот где встречал, не помню. «Шевелись!» – нахмурился парень и, видимо, по привычке, немного дёрнул головой, пытаясь откинуть с лица волосы. Но сейчас необходимости в этом не было. Длинные тёмные лохмы перехватывала спортивная повязка. Поколебавшись, я пришёл к выводу, что дёргаться бесполезно, и залез на заднее сиденье автомобиля. Высовывавшийся до этого с чародейским жезлом в руке из двери Нивы уголовного вида мужик – Отодвинулся и упер мне в бок ноган Худое вытянутое лицо, коротко подстриженные волосы, все кисти в наколках. На вид лет сорок. Нет, этого не встречал раньше. Одно скажу, татуировки у него скорее армейские, а не тюремные. Но тут сидевший на месте водителя парень развернулся к нам, и мне стало не до разглядывания татуировок. чтоб б тебя разорвало? Есть на земле такое место, где нет легавых. Скажите, я немедленно куплю туда билет. Только чур полюса и пустыню Сахару не предлагать. Дядь Жень, саблю заберите у него, — попросил Илья. И, сняв машину с ручника, широко мне улыбнулся. Мы ведь не хотим, чтобы кто-нибудь пострадал? Ведь нет? Нет, — выдавил из себя я. Влип. Но что этим гадам от меня надо? Почему-то уверен, ничего хорошего. Дядя Женя дождался, пока конопатый устроится на переднем сиденье и передернет затвор ПМ, и только после этого очень ловко освободил меня от сабли, не забыв обшарить карманы. Боятся, значит, уважают. К сожалению, Илья мои способности явно переоценивал. Ленёв Илья Степанович... Заместитель начальника отдела контрразведки дружины. Илья завел машину и вывернул на проспект. Это я к тому, что раньше как-то не до представлений было. но ну, а тебе представляться необходимости нет. Ты личность у нас известная. Да прямо уж, пробормотал я, потихоньку приходя в себя и прикидывая, как выпутываться из этой ситуации. Попытаться распахнуть дверь и выпрыгнуть – Да я даже за ручку ухватиться не успею. Мало того, что нога нам под ребра тычет, так еще и конопатый в лоб пистолетом засветить успеет. Вот зараза, Илья. Все просчитал. А так, посмотришь, пижон пижоном. Интересно, он свои шикарные туфли с серебряными пряжками до сих пор носит? Вряд ли, по такой-то грязи. Вон и костюм на кожаную тужурку сменил. Тужурка, правда, тоже не из простых. и волосы каким-то блатным зажимом на затылке стянуты, а платок на шее с серебряным шитьем. Эх, вот сбрить бы его длинные патлы, переодеть в ватник и послать рыть страншею отсюда и до заката, а то вырядился, козел. Вскоре Илья свернул с Красного проспекта и загнал машину в какой-то узкий проулок. Ну и зачем меня сюда привезли? Не убивать же? Надеюсь». «Идите погуляйте!» – развернулся в полуоборота ко мне Илья. Его сопровождающие, не убирая оружие, по очереди вылезли из машины и отошли метров на десять в разные стороны проулка. «Может, я тоже пойду?» – решил я проверить настроение Ильи. «Говорили мне люди умные, иди на права учись. Не пошел. Зря. А так, если что, придушил бы этого пижона». лобовое ты стекло наглухо затонировано и по газам может и не успели бы расстрелять с другой стороны илья без козырного туза в рукаве со мной один на один никогда не останется не такой то человек мне не интересно в какой дыре ты прятался сбив меня с толку начал ленёв мне не интересно почему ты выполз обратно если ты решил что про тебя забыли ты ошибся И тебе еще повезло, что первым тебя нашел я». «Да ну». «Точно тебе говорю. Если ты не совсем конченый идиот, каким пытаешься выглядеть...» «А ты ведь не идиот, правильно?» «Ты должен понимать. Единственный для тебя шанс на спокойную жизнь — это стать полезным мне». «А что может моей жизни угрожать?» «Как ты думаешь, что с тобой сделают валькирии, когда ты попадешь к ним в руки?» Или тебе больше нравится сдохнуть на северной промзоне в штрафном отряде? Смотри, это легко обеспечить. Дезертирство – штука серьезная. Ты как считаешь? Хм. Я прочистил горло и решил, что в доводах Ильи имеется зерно истины. Конкретное такое зерно. Пудов на сто. Сестры холода. Никогда никому ничего не прощают. А моя полугодовая отлучка из патруля Легко обернется такой же по сроку командировкой в штрафной отряд. Шепнет Илья, кому надо словечко, и загремлю на всю катушку. Надо с ним договариваться. А если... Если я не полный идиот, а всего лишь полудурок, то каким образом вы меня прикроете? Полудурка даже пытаться не буду. А разумного и полезного человека дружина в обиду не даст. Полезного... «В каком плане?» «Во многих!» — криво усмехнулся и поправил сбившийся шейный платок Игорь. «Короче, или поступаешь в дружину, или...» «На штрафной отряд даже не надейся!» «Валькирии за убийство сестер тебя даже оттуда выдернут!» «Какие еще убийства?» «Группы захвата за вами посланный!» Невозмутимо ответил ленёв «Забыл уже? Так они напомнят!» «Первый раз слышу!» «Кто проболтался? Витрицкий? Ему какой резон трепаться? Он же тогда тоже кровью замазался. Язык в одно место поглубже засунуть должен. Неужели Илья меня на понт берет?» «Вылазь». «Что?» «Из машины вылазь, говорю». Развернулся на сиденье спиной ко мне Илья. «Незаменимых нет». «Хорошо, хорошо. Слушаю ваше предложение». Решил не нарываться я. «Запомни, ты нам удобен и только. Вернулся ты больно удачно. Грех такую возможность не использовать. Понял?» «Понял. Проникся?» «Проникся. Чего вы от меня хотите?» «Поступишь в штурмовой отряд». «Мяса не хватает?» «Мяса всегда не хватает. Но ты немного другим заниматься будешь». «Да ну! И какой профиль работы вы мне предлагаете?» «Все же решил я выяснить подробности». «Наркотики!» Впервые за время разговора прямо ответил на вопрос Илья. «Только правду ли?» «А подробней?» «Согласишься, будут тебе подробности». «Ага, а не соглашусь?» «Мертвецу такие знания вроде как и ни к чему». «Вот гад!» «Зажал в угол, не вывернуться». «Меня ж в темную разыгрывают». «И что делать?» «Этому франту веры никакой, но надо что-то делать». пока из башки оперение очередного подарка валькирий не торчит. Или бывшие коллеги кандалы на руках-ногах не заклепали. Придется соглашаться. Тем более, что в форте я задерживаться особо не собираюсь. Значит, главное — выяснить, за каким лешим я Илье понадобился. В его байке насчет удачных совпадений верить глупо. «Где подписаться?» — тяжело вздохнул я. «Здесь и здесь, тут, везде, где галочки». Илья достал свою неизменную кожаную папку, сунул мне стальной паркер и начал передавать жёлтые листы с напечатанным матричным принтером-текстом. На двух листах синели печати дружины и просвечивали замысловатые узоры колдовской защиты. И ещё здесь, да, вот ещё подписка, а не разглашение. Круто! По диагонали просматривая текст, Я ставил в положенных местах свои закорючки. Теперь сболтнешь чего по пьяни и вздернут на ближайшем фонарном столбе. Нет, точно надо пить бросать. А ты думал? Не забыв забрать у меня ручку, дружинник сложил листки в папку. Теперь вопросы. График работы и оплата. График работы свободный, с оплатой не обидим. Все? Да нет, зло усмехнулся я. Нам дальше работать вместе. Так что хотелось бы прояснить один момент. Как ты со Стрельцовым связан? Решил прошлое поворошить, прищурил Соленев. Сам догадался? Или подсказал кто? Сам. Стараясь не упустить ни одного движения собеседника, ответил я. Мне тогда не до этого было. Лишь бы из форта живым выбраться. А потом задумываться начал. Очень уж странные сборы были. «Еще и амулет дальней связи не дали. Я, конечно, понимаю, что через границу, через него форт информацию не передать, но хоть до Лудина возвращаться не пришлось бы. А это больше, чем полдня пути. И что получается? Занимавшийся выделением снаряжения человек знал, что нам до севера не дойти, так? Да, Илья развалился в кресле. Мне предложение гимназистов для интересов форта показалось оптимальным». Поднимать бучу вокруг ножа нам было не с руки. А меня, значит, по боку. Вопрос, в курсе ли было его руководство, я задавать не стал. Еще не так поймет, и увезут меня в крематорий с дыркой в голове. Буча-то так и так заварилась. Для форта открытое противостояние с городом неприемлемо. Моя работа переиграть их втихую. И делаю я свою работу хорошо. Методы не важны. Важен результат. А заботиться о состоянии здоровья патрульного с неприкрытыми суицидальными наклонностями увольте. Не стал скрывать своих взглядов Илья. И если бы не ряд непредсказуемых совпадений, все было бы шито-крыто. Да, ну так и вышло, собственно. Вот как ты, значит, заговорил. Я, моя. Можно подумать, не заместитель начальника отдела. А без пяти минут воевода. пригреял царько на груди змееныша. Ладно, позиция твоя мне ясна и вполне понятна. Рыцарь без страха и упрека. Только вместо белого коня... Белая, хоть и весьма грязная, нива. Благородство из всех щелей так их лещит. Я б с тобой даже, наверное, согласился. Но не за мой же счет. Что ж, надо менять тему». «Кстати, а что там с колдунами случилось, которые должны были нас перехватить?» «Ты ведь не успокоишься, пока все из меня не вытянешь?» Ленёв вытащил из бардачка кассету и воткнул в магнитолу. не -а! Стараясь не переигрывать, нагло улыбнулся я. «Считаю, лучше закрыть тему раз и навсегда, чтоб потом не возвращаться». «У старой мельницы волчья стая тогда бродила». вроде даже несколько волкалаков или оборотней было там их и порвали дружинник включил музыку заиграла богемская рапсодия группы кувин с крывенцовым что продолжил допытываться я сгинул понятно не слабо обрадовался я одной проблемой меньше еще интересно каким образом илья на лигу надавить может чтобы они меня в покое оставили если только «А валькирии, выходит, в этом деле наследили?» Илья скривил уголок рта, но ничего не ответил. «Конспиратор, блин. Да я и сам, думаю, уже догадался, на чем запалились сестры холода. Слишком уж в приличном состоянии здание школы было. Не иначе, как владение лиги. «Нож так и не нашли?» — не стал настаивать на ответе я. «Нет. Нашли место, где ритуал проводили». Да только там такой энергетический выброс был, что артефакт уцелеть никак не мог. Специалисты гимназии в этом уверены. А кто ритуал проводил? Прекрасно зная ответ, решил проверить информированность дружины я. На Криса грешили. Он в тот день как раз исчез. А трех человек из берлоги около того места нашли. И до сих пор не всплыл. Крис-то куда деваться мог? И почему только троих сектантов нашли? Как-то неуютно сразу стало. Будто льдинку за шиворот засунули. И не всплывет, думаю. Тех, кто непосредственно в ритуале участвовал, не то что опознать. По конечностям пересчитать не получилось. Человек пять-шесть фарш перемололо. Что еще? Да, пожалуй, все. Немного успокоившись, решил закругляться с вопросами я. Все, что хотел, вроде выяснил. На работу когда выходить? Инструктаж завтра с утра. А появляться в расположении тебе ни к чему. Это как? Зачислят тебя в штурмовой отряд северного околотка. Но там не светись. Работать будешь непосредственно со мной. И чем меньше людей об этом узнает, тем лучше. К чему такая конспирация? Почувствовал я подвох. «Тому, что у меня в отделе в том месяце двух человек убили», — помрачнел Илья. «Вот нифига себе!» — возмутился я. «Об этом разговора не было». «Тебя что-то не устраивает?» «Нет», — задумался я. «Их точно из-за работы грохнули?» «Точно». Илья распахнул дверь и вылез из машины. Я полез за ним. Дружинники напряглись, но, не дождавшись сигнала, подходить не стали. «Честно скажу, мне кто-то мешает. Это не просто случайные утечки информации. Нам целенаправленно перекрывают кислород. Стоит только попробовать копнуть поглубже, и незамедлительно следует ответ. «Надеюсь, я не буду живцом?» «Нет». Ленёв несколько раз пнул колесо. Вместо шикарных туфель на нём оказались добротные кожаные ботинки». Я в последнее время подбираю группу для проведения силовых операций. В первую очередь меня интересуют те, кто не может быть связан ни с наркоторговцами, ни с дружиной. Ясно, сделал вид, что поверил я. Да ничего тебе не ясно. На ровном месте ни с того ни с сего взорвался Илья. Если не выжить эту заразу сейчас, то уже к концу года половина форта подсядет на мозговерты, а вторая половина будет ими торговать. Нас можно будет голыми руками взять. «Считаешь, это диверсия?» Я подумал про город. «Смотри-ка, какой патриот!» А впрочем, правильные слова и я говорить умею. И после прошлогодней подставы спиной колье уже не повернусь. Одного раза хватило. неважно что я считаю», раздраженно бросил Ленев. Но все же понемногу начал успокаиваться. «Время покажет». Если оно будет. Время. Еще вопросы? Что насчет подъемных и казенного жилья? Не стал скромничать я. Если уж устроился в дружину, надо успеть этим попользоваться. Посмотрю, что по фондам осталось. И завтра деньжат подкину. А насчет жилья... Илья покопался в кармане и достал плоский ключ. Где гавань находится, знаешь? Я кивнул. Гавань... Пятиэтажная гостиница, расположенная неподалеку от торгового угла, являлась, пожалуй, единственным приличным местом в северной части форта, где можно было снять комнату на ночь. Вот только тамошние расценки к умеренным отнести было никак нельзя. 306 номер. Поаккуратней там. Я завтра до 12 зайду, так что никуда не уходи». Договорились. Я взял ключ и сунул его в карман куртки. Илья махнул рукой дружинникам и, дождавшись их, залез в машину. Двигатель несколько раз чихнул, и Нива выехала из проулка на Красной. Я на проспект выходить не стал и дворами двинул к гавани. Вот вляпался так вляпался. Теперь хочешь не хочешь, из форта надо делать ноги. Ещё год назад, устроившись в дружину, я бы плясал от радости. А теперь одна забота. Как бы от Ильи подальше убраться? Пусть он и строит из себя крутого профессионала, который думает только о деле. Но мне вовсе не улыбается получить заряд свинца в спину или угодить в штрафной отряд, когда в моих услугах пропадет необходимость. Никогда не верил людям, которые говорят ничего личного. Толстенная дверь продуктовой лавки, занимавшей цокольный этаж, одноподъездного жилого дома, была открыта настежь и заблокирована обломком кирпича. Пересчитав оставшиеся деньги, я заглянул туда и купил четвертушку ржаной булки, двести грамм сыра и пол пакет просроченного виноградного сока. Сбережения таяли просто на глазах. А куда деваться? Кушать тоже надо. Пусть сегодня поесть не получится. Левая сторона лица от анестезии еще не отошла, Но зато будет чем завтра с утра червячка заморить. Хотя с соком, как ни крути, немного погорячился. Я уже прошел девятиэтажку, в которой располагалась безымянная забегаловка, среди завсегдатаев, именовавшаяся просто колоповником, когда заметил окутывавшую верхний этаж кирпичного пристроя сиреневую дымку. Это что еще такое? Едва заметное сияние смутно напоминало... Мерцание защитного поля вокруг морга Гадесса. Несколько минут я стоял, соображая, почему никто, кроме меня, этого не видит. Вон два дружинника спокойно мимо протопали. Они на меня больше пялились, чем на странный дом. Вон в сторону продуктовой лавки небольшое семейство идет. Отец с двумя устроившими игру в сифу сыновьями. Мальчишек интересовала только завязанная в узел пыльная тряпка. Но мужчина внимательно смотрел по сторонам. И ничего. Старьевщик прокатил полную тележку хлама, даже ухом не повел. Странно. Очень странно. И тут мне вспомнилось, примерящившееся полгода назад сияние в водопроводной трубе. Точно. Это ж мне тогда энергетический поток в трубе разглядеть удалось. Просто у Гадесса, Силовая линия, ужатая до тонкого шнура, была. И откуда, хотелось бы мне знать, у меня прорезалась способность видеть магические потоки? Вопрос. Кое-как засунув пакет сока в карман куртки, я обошёл дом и спустился по ступенькам к клоповнику. Закрыто. Безрезультатно подёргав дверь, я несколько раз её пнул и постоял, дожидаясь результата. Тишина. не понял что за дела эй парень закрыто тут окликнул меня живенький старикашка старевщик в потрепанном клетчатом пальто и грязной бейсболке который только что кинул в тележку сметую жестянку из под пива давно закрыто с зимы уже а что случилось поднялся по лестнице к нему я да хозяин царствие ему небесное ногу сломал и не долечил Пошла гангрена, вот и приставился. Старик посильнее натянул бейсболку и внимательно посмотрел на меня. «А табачком не богаты?» «Чего нет, того нет», — пожал плечами я, зашел за угол дома и остановился у входа в пристрой. «Зайти посмотреть?» «Пожалуй». Подъезд оказался загажен, и пришлось внимательно выбирать, куда сделать очередной шаг. ступеньки густо усеивали осколки разбитых бутылок испачканные чем то жёлтым, скомканные полиэтиленовые пакеты и смятые газетные листы дальше начали попадаться потеки высохшие рвоты кучки дерьма и использованные одноразовые шприцы стандартный набор только кровавых пятен не хватает о вон и кровью кто то пол щедро окропил ладно хоть трупов нет Поднявшись на второй этаж, я прошел по коридору, заглядывая во все комнаты, пока, наконец, не заметил, выходивший с первого этажа или, наоборот, уходивший вниз, мутный и рыхлый след энергетического потока. Будь в комнате чуть светлее, мне бы его разглядеть не удалось. Да уж, это далеко не тот сконцентрированный жгут силы, увиденный мной вчера в морге. «Так, может, этим управлять легче будет? Или нет? Стоит ли рисковать? В прошлый раз повезло, а если бы руку оторвало нафиг? Или голову? Это хоть и не неприятней, зато куда фатальней». «Эх, была не была. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Мне, правда, эта пузырчатая гадость и даром не нужна. И все же, все же». Задержав дыхание, я провел ладонью... Рядом с немного расширявшимся к потолку силовым потоком. Никакого эффекта. Или рябь пошла. Попробовать прикоснуться и изменить направление движения силы? Пусть внутренняя энергия мне больше не подчиняется. Но попытка не пытка. Чёрт! Силового потока я едва коснулся. Но руку заморозило аж по локоть. Нет, так дело не пойдёт. А если сконцентрироваться... как при работе с энергией, закачанной в амулет. Только сделать поправку на мощность, естественную неоднородность и постоянное течение силы. Ведь может же выгореть. Попробовать, что ли? Ну его нафиг. И так хорошо, что разрядом не шибануло. Разминая левой рукой правую кисть, я отошел к выходу из комнаты. Так сделать второй заход нет? Да ну... Пальцы только отходить начали. И все же эффект от моих действий был. Пошедшие от места касания колебания завихрились белесой взвесью и медленно уплыли вверх. И о чем это говорит? Физический контакт не главное, а как насчет дистанционного воздействия? Морщась от неприятного ощущения в замороженной челюсти, я попытался сконцентрировать в кистях внутреннюю энергию и перекинуть ее в силовой поток. Ничего не вышло. То ли энергии во мне не капли, так просто не бывает, то ли она моих усилий в упор не видит. Хорошо, а если так? Я подошел к энергетическому потоку и направил свои усилия непосредственно на него, благоразумно не пытаясь коснуться мерцавшей струи руками. Пару мгновений ничего не происходило, а потом сияние энергии, вильнув от моих ладоней, немного сместилось к стене. От неожиданности я отскочил, и струившаяся энергия вернулась на своё привычное место. Только теперь её течение больше не было однородным. Множество тончайших силовых нитей продолжали колебаться, словно натянутые между полом и потолком струны, но в отличие от потревоженных струн, Их движения всё больше и больше ускорялись. С потолка посыпалась пыль. Опаньки! Что-то я не то натворил. Теперь колебания стали почти неразличимы, а сами светящиеся нити начали перекручиваться и расслаиваться на ещё более тонкие завитки. По комнате, отражаясь от стен, поплыл тихий неприятный гул. Выскочив в коридор, я сбежал по ступенькам на первый этаж, и уже спокойно вышел на улицу. Все, блин, бестолку. Прав, ГДС. Методом тыка высокому искусству научиться практически невозможно. Мне, бучителя, резкий свист за спиной раздался, когда я уже отошел метров на пятьдесят. Сначала не очень громкий, мерзкий звук нарастал и становился все пронзительней и выше. В доме напротив лопнуло и осыпалась на асфальт оконное стекло. Зажав ладонями уши, я развернулся, и в этот момент в окнах пристроя полыхнула молния, а из крыши вверх ударил шквал кирпичных обломков и обрывков рубероида. Земля под ногами ощутимо дрогнула. Вот так шандарахнула. Там в крыше дыра метра два в диаметре должна быть. А если бы я свои эксперименты продолжил, по стенам бы размазала. не Надо с этой самодеятельностью завязывать. Лучше быть живым недоколдуном, чем мертвым гипермагом. С минуту я бездумно смотрел на поднимающееся над крышей облако пыли. А сияние-то прямо на глазах затухает. Потом похлопал ладонями по заложенным ушам и быстро зашагал прочь. Ладно, еще кроме успевшего убраться старикана, поблизости никто не ошивался». Теперь главное смотаться отсюда, пока дружинники не набежали. А то решат, что склад со взрывчаткой рванул, и весь квартал оцепят. А мне светится вовсе ни к чему. Илья это совсем не оценит. К гавани я подошел в несколько пришибленном, если не сказать полуконтуженном состоянии. Всю дорогу в голове вертелись остававшиеся без ответа вопросы. Что произошло? Откуда у меня такие способности? И самое главное, как мне эти способности на благие цели использовать? На благо всего человечества я, конечно, замахиваться не буду, но собственное благосостояние не грех и повысить, а то оно у меня в последнее время никакое, хотя положительные изменения на лицо был бездомным и безработным, а теперь и работа, и служебное жилье появилось». Вот только с моими усилиями и способностями эти изменения никак не связаны. И есть у меня подозрение, что штурмовой отряд не так уж далеко ушел от штрафного. Надо будет пацанов порасспрашивать. Немного отошел от пережитого и начал смотреть по сторонам я только на подходе к гостинице. Но соображал, что характерно еще не очень. Поэтому и взял протянутую уличным зазывалой отпечатанную чёрной краской рекламку. В нормальном состоянии я таких личностей сразу посылаю подальше. Вдруг в бесплатной брошюрке пакетик с героином и совершенно случайно оказавшийся рядом наряд дружинников неплохо повысит раскрываемость на своей территории. Ладно, раз взял, чего тут пишут? Неогладиаторские бои. Трио «Царевич Елисей» приглашает всех посмотреть, как они будут крошить выловленного неведомо где вурдалака. Вреет бы этих умников, посмотрел бы я на них. А за такие бабки каждый сможет, ну или почти каждый. У столярной мастерской с проржавевшей вывеской «Ригель» несколько слесарей в перемазанных пятнами машинного масла комбинезонах совали нахмурившемуся бригадиру поднос точно такие же рекламки и в аргументированном матерной форме Доказывали необходимость ставить именно на вурдалака. «Ставьте, ставьте, если монеты лишние есть». Фу, ну вот я и пришел. В гаване мне раньше бывать не доводилось. Но внутри оказалось куда приличнее, чем можно было ожидать, глядя на обшарпанную серую коробку пятиэтажного здания. И пусть цветы и пальмы в катках оказались искусственными, а свечи в люстрах под потолком холла не горели, Но чисто вымытый и до блеска натертый мраморный пол, картина на стенах, лепнина и темно-зеленые бархатные шторы с золочеными шнурами создавали впечатление чего-то аристократически возвышенного. А четыре изумрудного оттенка циферблата, золотые стрелки, на которых показывали как местное время, так и время по Москве, Нью-Йорку и Гринвичу, настраивали на деловой лад. Понты, конечно. и все же сразу видно, что контора солидная. «Вы к кому?» Достаточно вежливо поинтересовался стоявший за блестящей свежей лакированной стойкой шкафоподобный распорядитель, своими внушающими уважение габаритами, больше напоминавший вышибалу. «306-й», — вытащил я ключ, и, как предупредил Илья, добавил, «от Ленева на постой». «Третий этаж слева от лестницы», сообщил здоровяк, и, потеряв ко мне интерес, взмахом руки отпустил появившегося из служебного помещения неприметного служащего. Поднявшись на третий этаж, я нашёл нужную дверь, отпер замок, и зашёл внутрь однокомнатного номера. Большую его часть занимали двуспальная кровать и бар. У окна стоял невысокий столик и удобное на вид кресло. «Теперь понятно», Какие здесь конспиративные встречи или я проводит. Конспиратор хренов. Выложив продукты на столик, я раскрыл дверцы бара и восхищенно присвистнул. Чего там только не было. Коньяк армянский, коньяк дагестанский, вино красное испанское вино белое французское, виски ирландское, ром кубинский, водка русская. Само собой, абсент вообще не поймешь чей. И минералка есть, что тоже немаловажно. Ну уж гулять так гулять. Арсенал на любой вкус. Вон и шампанского бутылка торчит. Бар сантрапеза если и не отдыхает, то уж точно нервно курит. Жаль только, что в бутылках нигде больше четверти не осталось. Интересно, откуда такие деньги у господина заместителя начальника отдела контрразведки? «На какие нетрудовые доходы это все куплено?» «И не побоялся меня сюда запустить. Неужели так хочет под присмотром держать?» «Ох, прорезить бы этот маленник «Нет, Илье определенно повезло, что я пить бросил». Я кинул куртку в кресло, снял ботинки и повалился на кровать. «Благодать! Всегда бы так!» «Но тут не кстати припомнилось все, что приключилось со мной за последние дни». и настроение вмиг опустилось ниже плинтуса. И из старых проблем выпутаться до конца не удалось. И кучу новых в красиво оформленной упаковке уже заполучил. А ведь все уверены, что полгода где-то отсиживался. Так может, и впрямь не стоило в форт возвращаться. Кто ж знал. Вспомнив об азартном взгляде Ильи, я поежился. Вот вляпался так вляпался. Чую, какая-то мутная игра затевается. Да и Ян Карлович не лучше. Втравил в историю. А если видел кто, как я племянников Георгадзе завалил, или даже просто рядом с ними шел, стуканут дядьки и кирдык. Мне, само собой, кирдык, не дядьки. Хорош. Поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Отмутившего душу депресника еще больше разболелась челюсть. И я, поднявшись с кровати, набулькал в граненый стакан грамм сто водки. С этого Илья не обеднеет. Замахнул и завалился спать. Утро вечера.